Виды жизни. Странно, но до меня кажется, никто никогда не классифицировал виды больничной жизни. Медперсонал. Я кое-что помню и думаю, что там не очень среди хрома и кафеля что-то изменилось за 10 лет. Весь медперсонал можно условно разделить на три большие группы. Младший, средний и врачей. Младший медперсонал – нянечки или санитарки. Для того, чтобы работать санитаркой, никакого специального образования получать не нужно. Нянечка, как правило, это женщина неопределенных лет, небрезгливая и в нечистом халате. Она моет пол, стены, оборудование, подает больным утку за рубчик, выносит дренажные банки, в которых натекло. Короче, убирает за всеми. В козырных отделениях, реанимациях и хирургиях санитарки, как правило, почище и помоложе. Мама рассказывала, что раньше встречались и молоденькие нянечки. Деньги для человека вообще без образования все же неплохие, но в наше время такие практически не встречаются. Особый сорт нянечек – сестра-хозяйка. Хоть и называется она сестра, это обычная санитарка, только очень-очень блатная. С такой работой обычно уходят или на пенсию, или реже в тюрьму – захищение. С сестрой-хозяйкой все поддерживают только хорошие отношения. В маленьком нестиранном рваном халатике ведь никому ходить не хочется. Будучи творческими молодыми людьми, мы с моим другом-одногруппником Артуром очень возмущались несправедливым отношением к медбратьям, то есть к нам. Мало того, что у нас в дипломе написано «медсестра», так еще и все таблички в больнице указывают на то, что нет у медбратья места в дружной семье медицинского персонала. Впервые попав на практику, мы незамедлительно переименовали комнату отдыха медсестер или просто сестринскую в «братинскую», а сестру-хозяйку в «брата-хозяина». Встречались также манипуляционный и операционный брат, старший брат и простой постовой брат. Впрочем, я отвлекся. Бывает, что нянечкам приходится заниматься и нетипичной работой. Так, в ургентных отделениях нянечки перегружают трупы, включают и следят за кварцевыми лампами, а также во всех отделениях ставят клизмы. Хотя клизма – это чисто сестринская манипуляция. Образование нужно специально иметь, чтобы в задницу воду заливать, понимаешь? На скорой санитарами, как правило, работают дядьки, но не всем скорым они положены. На акушерских бригадах санитары таскают рожениц с девятого этажа без лифта, а на психбригаде вяжут руки или дают в торец особо буйным. Не могу не вспомнить дядю Толю, санитара, с которым я одно время ездил на психбригаде. Бородатый, высокий, сутулый. Впечатление могучего человека он не производил. Таким, видимо, он и не был. Однако опыт его компенсировал недостаток физической мощи. Так же, как опытный водитель не попадает в аварии, не потому что он ловко их избегает, а потому что просто их не допускает, так и у дяди Толи никогда не доходило дело до драки. Зайдя в квартиру, он тянул носом воздух и произносил что-то вроде «О, шизофреником пахнет». Подойдя к больному, не поднимая на него бесцветных своих глаз, тихонько говорил «Пойдем, милый». И милый галлюцинирующий двухметровый дядя, который работает мешальщиком бетона и который 5 минут назад разносил все к ебеням, покорно, как теленок, давал упаковать себя в машину и отвезти в больницу. Позже, когда со мной работал санитар-самбист-разрядник, студент инфиза, мы со смены с целыми кулаками не уходили. Отношения с субординацией у младшего медперсонала складываются по-разному. И если нас, медсестер, учили этому по 3 года – то тетя Вера, например, не понимает, почему она что-то там должна убирать в нейроблоке после этих щенят, когда у нее внук старше. Непокорных санитарок учили довольно жестко. Способ этот мне подсказал один старый анестезист. Берешь 400-кубовую бутылку фурацелина, заливаешь туда 50 кубов 20% глюкозы и куб на шитыря, и всю эту хню лупишь о пол. Здесь главное не перепачкаться самому. Получаешь на выходе двухметровое, желтое пятно мелкобитого стекла, вонючее и стремительно превращающееся в патоку. Промедление с уборкой в 10 минут влечет за собой удлинение срока и сложности уборки в разы. Убирать все равно придется, потому что дежурный врач не станет выяснять, что и кто там разлупил. Потому что в блоке должно быть все чисто. Все. А потому заглядываешь в санитарскую и просто показываешь край желтой банки. Я в нейроблоки кровью капнул, приберете? Нет? Получите. В следующий раз бегут уже почти с огоньком, со швабрами наперевес. Врачи – это самое изученное населением группа, они на виду больше всех, их десятки видов. В медицинской иерархии они могут занимать все ступени, от участкового терапевта до министра здравоохранения. Они очень долго учатся, и им присуще трепетное отношение к слову «коллега». Выучиваются, правда, далеко не все. Высок процент халтурщиков, с умным видом, поставляющих жмуров для отделений патологической анатомии. За годы, проведенные в нищете и институтском унижении, с книжкой в зубах, вечных переездах с кафедры на кафедру, они зарабатывают себе пожизненное право заходить без очереди к любому другому врачу и получать более квалифицированную помощь у своих коллег. Не раз я наблюдал, как человеку, объявившему себя врачом, резко меняется отношение других медиков. Основной разговор пойдет, как вы понимаете, о наиболее многочисленной и разветвленной группе медиков – медсестрах. Начнем с обычных медсестер. Эти свеженькие куколки вводятся в стационарах любых типов. Сразу после медучилища они одним своим внешним видом благотворно действуют на самых безнадежных больных. Сидя на посту у настольной лампы, штудируют учебники, чтобы поступать в мединститут. По первому зову спешат на помощь легкой и прохладной рукой стереть предсмертный пот. Так за учебниками у лампы приходит зрелость. И вот перед вами уже сорокалетняя корпулентная дама. Но присмотритесь, это все та же Танечка. Их более слабый вид водится в поликлиниках. Там они с утра до ночи, год за годом пишут в карточках амбулаторных больных одно и то же, сидят врача слева. А когда приходит их черед уступать место новой куколке, уходят, ковыляя варикозными ногами по такому же родному коридору. Чтобы, посидев на лавочке еще лет пять, окончательно потерять смысл жизни и тихо сойти в никуда. Особняком стоят акушерки. Их можно с полным основанием отнести к элите среднего медперсонала. Ребят в акушеры не берут. Когда я был поменьше, то думал, что такая дискриминация связана с чьей-то злой волей, не желающей, чтобы пацаны вдоволь зырили на письки. Но, когда впервые попал зрителем на роды, понял, что дело не в злой воле, а в коварном кафельном полу, который вдруг резко прыгнул на меня и страшно засветил в лоб, когда акушерка по локоть засунула в рожницу руки и принялась с кряхтением шуровать там, доставая сизый кусок дергающейся плоти. Акушерки гордо осознают свою значимость для всего человечества, четко понимают, что не зря они живут на свете. Акушерки также разделяют слова асептика и антисептика, и до тонкости знают коварный нрав главного врага всех акушерок, золотистого стафилокока. Элита из элит – операционные сестры. Их отглаженные накрахмаленные прямые спины изредка можно наблюдать в отражениях предоперационных комнат. Крайне редко они спускаются с горных высек простым смертным. Операционная сестра – это как народность улунгуры. Все знают, что они есть, но видела их только бухгалтерия. Такая недоступность связана со статусом операционной. Невозможно представить себе даже развязанного колотого, вваливающегося среди ночи в операционный блок в поисках спирта и девочек. Хром, сплошное остекление и холодную чистоту предоперационной словно гильотинным ножом обрубает красная черта поперек коридора. Стой! Асептическая зона. Незаменимы для хирургов, которым они ассистируют. От них исход операции зависит не меньше, чем от врача. Мало умения тихо и быстро подать нужный инструмент вовремя. Ты еще попробуй часов 6 на ногах постоять. Просто постоять, можно ничего не делать. Можете себе представить авторитет и моральный вес операционной сестры, которая оперирует с профессором лет 20, а те, которые с Амосовым или Шалимовым оперировали? Как посчитать расстояние отделяющее такого спеца от обычного врача? Не говорю уже о нас, обычных медсестрах. Пользуясь отрезанностью от мира, люди, работающие в оперблоках, блудят со страшной силой. Это факт точный. Так что сестры умеют не только под красиво вытирать хирургу. Несколько особняком стоят фельдшеры. На учебу их принимают только с дипломом о полном среднем образовании и готовят не везде. Фельдшер – это такая сверхмедсестра или недоврач. То есть, пока ты работаешь с ним вместе в палате в стационаре, он вроде такой же, как и ты. Различие в том, что фельдшер сам, в качестве главы бригады, без врача, может в скорой помощи ехать на вызов или устроиться в медпункт в пионерлагерь, или работать в селе. На практике же мы постоянно занимали их места, а не наши. И если ты парень, а не девушка, то автоматом можешь занимать место фельдшера. О медсестрах, работающих в ургентных отделениях, я сказал, и дальше скажу, кажется, достаточно. Потому перейду сразу к редким видам. Есть медсестринские специальности, для овладения которыми необходимо после окончания училища еще и курсы специальные окончить. А курсы тянутся, как правило, полгода, а в это время работать некому, а зарплата тебе платится, и ты становишься штучным специалистом. А все в сумме это значит, что у тебя блад и лапа, и что зарабатывать ты будешь получше своих собратьев. Самые распространенные штучные спецы – это анестезисты. Они находятся близко к богам, работающим в операционных, прилично зарабатывают и невероятно спесивы. А вот совсем редкие стационарные обитатели. Операторы МРТ, эндоскописты, гипсотехники и массажисты. Причем последние, на воле, в поликлиниках, встречаются гораздо чаще. Обо всех этих ребятах могу сказать только то, что никакие это не медсестры, а придурки при кухне. Белая кость. Хотя встречались и неплохие ребята. Так гипсотехник Вова из 12-й со смехом рассказывал мне, что делает нетрезвый заводделением, когда желает придраться к нему. Для понимания комизма ситуации нужно представить себе, что такое гипсовочное. Это место, где кладут и снимают гипс. Его мочат, роняют, правят, точают, режут, кусают и ломают. Годами. В одном и том же помещении. Тот, кто пытался смыть написанное мелом со школьной доски, поймет меня. Так вот. Зав, покачиваясь, заходил в гипсовочную и обводил лиловым глазом помещение. Почему в гипсовочной пыль? Говорил он, с хрустом проводя пальцем по гипсовочному столу. Это повторялось из раза в раз и из года в год, пока он не сверзился ночью с лестницы и не сломал себе ключицу. В раз протрезвев, лежал он в гипсовочной и руководил Вовой, который колдовался, оружая шину под изо, сложную, как Эйфелева башня. Таковы, вкратце, виды больничной жизни.